Пайпер. Ни Марго, ни Джейсон не брали трубку. После того, как разговор с сестрой прервался, к домашнему тоже никто не подходил. Позвонить в службу спасения? Что она им скажет? Что оставила десятилетнего монстра играть в карты со своей сестрой? После такого Пайпер саму упекут в психушку и накачают успокоительными. Может, я и правда ненормальная, раз поверила в сказке Роуз, подумала Пайпер, проезжая знак «Стоп». У Брэти ничего не может с собой поделать, он не в силах остановиться. "Возьми чёртову трубку", крикнула Пайпер, нажав кнопку быстрого набора Морго. Опять голосовая почта. Она раздражённо швырнула телефон на пассажирское сиденье. По крыше машины стучал дождь, хотя дворники и обогрев лобового стекла работали на всю, видимость была никакая. Пайпер ехала по Main Street со стороны центра города. Впереди возникла выцветшая вывеска мотеля «Тауэр», а за ней высилось чудовищное сооружение из камня и бетона. Башня с темницей Шарлотты, 29-й номер. Она хотела уберечь своих детей, но ничего не вышло. Несмотря на плохую погоду, Пайпер гнала так, что машину заносила на поворотах. Наконец показался дом сестры, никаких дымящихся руин, как воображала себе Пайпер, никакой полиции и спецназа, а надо бы... Чипуха. Лу просто маленькая девочка, наверняка они играют в карты, и Марго смеётся над её выдуманными правилами. Если у тебя король, то забираешь карту у другого игрока, а если туз, то превращаешься в монстра. Пайпер остановилась, заглушила двигатель и побежала к дому. "Марго! Лу!" крикнула она с порога. Её переполнял адреналин, руки тряслись. "Я дома!" За пиццей не успела, но могу съездить сейчас или закажем доставку. В ожидании ответа Пайпер шла по коридору, затем заглянула на кухню. Вы где? На столе лежала пачка крекеров. Всё было заляпано сиреневым джемом, издалека похожим на тёмную засохшую кровь. Ещё играете в карты? весёлым голосом спросила Пайпер, направляясь в комнату сестры. Пожалуйста, пусть они будут там. Однако в комнате было пусто. Одеяло сползло на пол, на простыне огромное мокрое пятно, будто что-то разлили. На полу валялись карты и треснутая тарелка с остатками джема. В голове Пайпер раздался суровый голос Джейсона: "Постельный режим и никаких переживаний. Если у неё снова подскочит давление, это может быть опасно для них обеих". "Марго!" в ужасе закричала Пайпер. Она выбежала из комнаты и бросилась открывать все двери подряд в ванную, Гостевую спальню, прачечную, сестры нигде не было. Пайпер включила свет в подвале и сошла вниз, но обнаружила там лишь печь, водонагреватель, морозильный шкаф и старый стол для настольного тенниса. Куда они чёрт возьми подевались? В этот момент снаружи, откуда-то с заднего двора, раздался пронзительный крик. Кричала Марго.